Диагноз То, как стремительно рухнула империя, ошеломила весь мир. Писатель Василий Васильевич разанов воздвиг над Родиной страшную эпитафию. Русь линяла в два дня, самое большее — в три. Когда мы изучаем события февраля 1917 года, и то, что за ними последовало, трудно отделаться от мысли, Как люди в здравом уме и твердой памяти могли совершать такое? Как можно было в разгар войны отменять дисциплину в армии, разоружать офицеров, упразднять по всей огромной охваченной смутой стране полицию и суды, да еще и с восторгом объявлять, что отныне правопорядок вместо полиции и жандармов будут обеспечивать исключительно добровольцы на безвозмездной основе и желательно из интеллигенции. Все это кажется невозможной фантасмогорией. Изумление автора книги было столь велико, что пришла мысль на всякий случай заглянуть в труды известных психиатров, современников того времени кандинского, бехтерева, ганушкина, рассалимо. И выяснилось, что труд был не напрасен. Как оказалось, есть такое понятие в психиатрии, Массовый индуцированный психоз или заразная психическая эпидемия, передающаяся от человека к человеку. Знаменитый русский психиатр Виктор Хрисанфович Кандинский писал, «Оспа и чума уносили прежде тысячи и десятки тысяч жертв и опустошали целые страны. Душевные эпидемии не менее губительны. Проходит время повального душевного расстройства, время коллективного увлечения или страсти, и вернувшиеся к рассудку люди обыкновенно сами не могут понять своих прошлых ошибок. Основоположник отечественной патопсихологии Владимир Михайлович Бехтерев в своей работе «Внушение» и его роль в общественной жизни констатирует. «Мы знаем, психические эпидемии, выражающиеся активными явлениями, и сопровождающиеся более или менее очевидными психическими возбуждениями. Такие эпидемии под влиянием соответствующих условий иногда охватывают значительную часть населения и нередко приводят к событиям, чреватым огромными последствиями. Фанатизм, охватывающий народные массы в тот или иной период истории, представляет собой также своего рода психическую эпидемию. Выступая в 1900 году в Московском университете, знаменитый невропатолог-психоневролог Григорий Иванович Рассалима особо отмечал активных переносчиков психических эпидемий. Дегенеративные личности неизлечимы, но обезвредить такого больного уже одна из важнейших задач гигиены, так как многие психопатические состояния отличаются своей «заразительностью». У Лифим Черепина есть немало полотен, написанных с нескрываемой симпатией к революционным идеям. Не ждали отказ от исповеди, арест пропагандиста. Но посмотрите, какие удивительные лица на его картине, изображающие не отдельных представителей прогрессивного общества, а целую толпу. Это большое полотно называется Манифестация 17 октября 1905 года. Взгляните внимательно на эти лица. Разве это лица нормальных людей? Репин, как, несомненно, великий живописец, честно отображал правду жизни, несмотря на свои личные пристрастия. И здесь он безошибочно уловил и передал кистью групповой портрет людей в состоянии массового психического расстройства, Возразят, но ну, это же 1905 год, так и есть, но очевидно и другое. К 1917 году болезненное духовное и психическое состояние прогрессивного общества еще более усугубилось. Федор Михайлович Достоевский в романе «Преступление и наказание» пророчески описал, как Раскольников в горячечном бреду видит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 Как и многие представители тогдашней интеллигенции, он придерживался оппозиционных идей. Так, узнав о подавлении беспорядков 1905 года, Иван Петрович высказался по отношению к высшей власти. «Ну хватит, с этой гнилью надо заканчивать». Императора и правительство он буквально накануне февраля 1917 года клеймил весьма жестко. Февральский переворот Павлов воспринял с полным оптимизмом. Октябрьскую же революцию пережил болезненно, но не уехал в эмиграцию, хотя к тому времени был всемирно известным ученым, и любая страна с радостью распахнула бы перед ним свои двери. К весне 1918 года Петроград изменился до неузнаваемости. В голодном городе, переполненном дезертирами и бандитами, У Александра Блока «Запирайте этажи, нынче будут грабежи». Жителям оставалось только вспоминать свою всего лишь год назад уютную и безопасную жизнь, где за публичную и самую резкую критику деспотического режима ответов со стороны государства не следовало. А бытовые претензии к правительству ограничивались отсутствием в январе ананасов на продуктовых рынках, в воюющей стране. А весной 1918 в условиях почти голода и жесточайшего нормирования продуктов, вспомним еще одно поэтическое свидетельство того времени, Владимир Маяковский. «Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик». Обыватели сами дивились своим давешним проблемам еще год назад казавшимся им невыносимыми. В этой обстановке академик Павлов счел необходимым для себя выступить в Петрограде с циклом публичных лекций-размышлений на тему «Об уме вообще и о русском в частности». В последней лекции, посвященной русской интеллигенции, великий ученый высказался предельно откровенно. То, что произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело интеллигентского ума. Массы же сыграли совершенно пассивную роль. Они восприняли то движение, по которому ее направляла интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю, было бы несправедливо и недостойно. Далее он рассмотрел образ мышления типичного русского интеллигента. «Русский интеллигентский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова, он ими оперирует». Это не забавно, это ужасно. Это приговор над русской мыслью. Она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. То есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. Возьмите другой факт, который поражает сейчас. распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь, сообщает не слова, а факты. Но тогда вы должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть слабость, произвести сенсацию. Каждый любит что-то прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика, проверка. И этого у нас не полагается. Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность. Свобода мысли. Есть ли у нас эта свобода? Надо сказать, что нет. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения было невозможно. Вас стаскивали с места, называли чуть ли не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, Сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и тому подобное. Какая же это свобода? А теперь особенно важное. Академик Павлов поясняет. Свобода и дисциплина — это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на физиологическом языке называется возбуждением. То, что обычно зовется дисциплиной, на физиологическом языке соответствует понятию торможения. Вся нервная деятельность слагается из этих двух процессов, из возбуждения и торможения. И торможение имеет даже большее значение. Раздражение, возбуждение — это нечто хаотическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки. Иван Петрович Павлов резюмирует, что с возбуждением у русского интеллигентского ума все в порядке, а вот с торможением как-то совсем плохо. Вы можете иметь нервную систему с очень слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру. И вы будете наблюдать все последствия такого слабого развития. Впрочем, академик Павлов оставляет нам некоторую надежду. Но после определенной практики тренировки на наших глазах может идти усовершенствование нервной системы. И очень большое. Значит, невзирая на то, что произошло, все-таки надежды терять мы не должны. Великий физиолог допускал, что горький опыт революции и ее последствий может иметь для русской интеллигенции вероятный педагогический эффект и оставлял шанс на исправление патологических перекосов ее коллективного ума. Как мы знаем, Россия, пусть уже советская, в конце концов воспрянула. и успешно воспользовалась частью великого наследства, доставшегося ей от России императорской. А наш народ с величайшим энтузиазмом, не останавливаясь ни перед какими жертвами, взялся за то дело, на которое он показал себя единственно способным в деле государственного строительства, устройством новой империи, теперь уже советского извода. К счастью, большевизм в новой империи был нашим народом преодолен. По этому поводу точно сказал великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. Россия переварила коммунизм и поставила его на службу своей государственности. Но все мы понимаем, какую огромную цену пришлось заплатить за это. Ведь вопрос не в том, что кто-то оспаривает несомненные и огромные достижения нашего советского народа. Нет. Но именно революция – причина упущенных для России поистине гигантских возможностей. Неисчислимые безвинные жертвы, безмерные страдания, поколения, потерявшие главное наследие предков, связь с Богом. Иван Алексеевич Бунин в своей книге «Окаянные дни» сказал спокойно и безнадежно. «Наши дети, внуки». не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не оценили, не понимали всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Не дай Бог нам, нашему или будущим поколениям, адресовать те же слова своим потомкам.